Глава третья Один Джеффри Томпсон потёр вспотевшие руки. «Почему вы думаете, что я болен?» «Ну, в смысле, вы пациент. Идеальный кандидат. Пушечное мясо. Доктор Джейкобс вас еще не осматривал?» «С ним я еще не виделся», — подтвердил Томпсон. «Он будет рад такому приобретению». «Не совсем вас понимаю». Бульденеш радостно хлопнул в ладоши, капли воды попали Томпсону на лицо и костюм. «У вас душевный недок. Доктор отчаянный, в хорошем смысле. Он кинется разучивать вас вдоль и поперек. Вы хороший для него пациент». «Вы считаете?» «Тут иного мнения быть не может. Вам 35. Если бы вам было сорок, доктор навряд ли бы вас оставил здесь. Самоубийца в сорок тут все понятно. Устал от жизни». «Но до сорока должна быть какая-то интересная причина. Для доктора интересная, в смысле? Вы же не из-за денег?» Томпсон покачал головой. «Ну вот, о чем и речь. И возраст до сорока — это когда можно еще что-то исправить?» «Не знаю», — вздохнул Томпсон. «Такое ощущение, что мне уже давно за сорок, и ничего нельзя исправить». «И выглядите так же, ничего. Доктор знает свое дело. У него свои методики». Он заставляет нас играть. — Играть? — Да, в игры, как детей. Он считает, что все наши проблемы уходят корнями в наше детство. Значит, лечить нужно там. Лечить нужно детей. Понимаете? Томсон растерянно глянул на свисавший неподалеку горшок с торчащей травой аспарагуса. — Честно говоря, не очень, — сказал он. — Доктор считает, что мы впадаем в детство, когда играем. — Ох, беда с вами. Сейчас объясню. «Взрослые любят врать или умалчивать, так?» «Так», — согласился Томпсон. «Дети тоже постоянно выдумывают, но когда ребенок увлечен, он всегда говорит, говорит, говорит, и на языке у него всегда то же, что и на уме. Поэтому, когда вы играете, когда становитесь ребенком, вы максимально честны, вы открываетесь, сами того не замечая». «Но я-то все равно взрослый, я могу врать, блефовать». «Конечно, вы можете. Я что, на дурака похож и не понимаю этого?» «Но нужна вам эта способность сейчас». Бульденеш поперхнулся и откашлялся. «Вы ведь хотите себе помочь?» Джеффри Томпсон кивнул. «Пожалуй». «Потому нам всем требуется следовать указаниям доктора, причем бессознательно. А пока мы, с позволения сказать, пребываем в детстве, доктор за нами наблюдает». «Делает какие-то свои пометки, смотрит на наши повадки, реакции. Он думает, что сможет нас всех таким образом излечить». Джеффри Томпсон в задумчивости вытянул губы трубочкой. Бульденеш поглядел на него с умилением точно дед на внука. «Все еще не поняли?» Томсон покачал головой. «Суть я, кажется, уловил, но мне все еще не ясны практические методы лечения». «Лечение для каждого имеет свой подход», — продолжал Бульденеш. «Но в основе каждого лечения лежит наш общий недуг, наше детство». «Запомните, все дороги ведут в детство». «Постараюсь запомнить», — кивнул мужчина. «А грамотных специалистов, таких как доктор Джейкобс, крайне мало». «Сейчас как ведь? Болит душа? Значит, лоботомия». Сразу берут железо и копаются в черепе в поисках камней глупости. Но, право, нельзя же из всех растений делать. Иначе мир станет похожим на эту комнату. Представьте, будем с вами висеть в горшках и выделять фитонциды». Томпсон вежливо хмыкнул. Бульденеш отсмеялся вперемешку с кашлем и сказал. «На самом деле доктор ищет способ вылечить свою сестру Урсулу». Уж кто-кто, а она больна на все свои головы. в этой малютке множество личностей. Дрессировщица тигров, маленькая девочка, взволнованная вдова, опаздывающая на поезд. Даже так? — удивился Томпсон. Еще была увядающая актриса. Она мне, кстати, больше всего нравилась. Было в ней что-то такое по-человечески жалкое, ничтожное. У меня к ней было сильное чувство сострадания. Надеюсь, она не покончила с собой. — А что, такое может случиться? — Ну да, каждая личность может вернуться в ее тело вновь. Но я слышал, как доктор говорил Барбаре, что актриса может умереть. Она самая ранимая и неуравновешенная из всех. И что запросто может наложить на себя руки. — Ух ты, только и нашел, что сказать Джеффри Томпсон. — Доктор потому и клинику эту учудил чтобы поэкспериментировать над добровольцами с разного рода недугами. Даже пациентов пытался набрать по объявлению в газете. Излечивание душевных травм по экспериментальной методике. Думал, после войны отбоя от желающих не будет. А по той заметке только одна семья откликнулась, та, что парнишку своего сюда из Эдинбурга отправила. Остальные, включая меня, уж как-то сами поднабрались. Прям как вы. Томпсон понимал, о чем речь. «Теперь у доктора есть пять морских свинок для опыта, включая вас и саму Урсулу. Пять случаев душевных травм, разобрав которые, доктор надеется отыскать универсальную вакцину от отклонений в мозгу. И, зная наперед ваши мысли, скажу, я тоже считаю это чистой воды безумием». «Не верите в методы доктора? Ну, это слишком категорично». Знаете ведь, братья Монгольфье тоже не сразу поняли, чем свой шар наполнять. И все же, почему вы здесь? Молодой человек, у меня нет денег, нет собственной крыши, мне триста лет. Я, как говорится, конченный человек. Куда податься? Дома престарелых переполнены, а для госпиталей я еще слишком похожу на живого. И в услужении старые заплесневелые поления вроде меня никому не нужны». Старик чихнул и вытер дрожащими покрывшимися от воды морщинками пальцами нос. «О, бедность, бедность! Как унижает сердце нам она!» — он чихнул еще раз. «Здесь сквозит». Бульденеш, как не слышал, отчихался и продолжил сыпать словами. «Здесь за мной ухаживают так, что я готов быть ребенком до последнего часа, если взамен мне дадут кровь. Мой час близок. Не забывайте, у меня пуля в голове». Из-за нее теперь трясутся руки, как только их поднимаю. Вот, глядите. Рисовать уже не могу, а значит и зарабатывать. Ничего не умею больше. А вы чем зарабатываете? Я военный инженер. А конкретнее? Сапер, — сказал Томпсон уже тише. Бульденеш вытянул физиономию. Боже правый. И пришли с утеса прыгать. Да вы же счастливчик. Гляньте, руки-ноги целы. — Кощунство, скажу я вам, даже если в бога не верите. Перед собой не стыдно? Томсон пожал плечами. — Сколько вы этим делом занимаетесь? — С семнадцати лет. Старик похлопал томсона по плечу мокрой рукой. — Вы счастливчик мой дорогой. Я хоть и всего два года, но тоже по краю хожу. Так что знаю, о чем говорю. Мы с вами богом целованы. И вот что. Он постучал пальцем по голове. Эта пуля — лишь доказательство, что нас, изгоев, не непросто истребить. Мне не суждено сойти в землю от нее. Как и вам, от снаряда. В Сомердине у доктора был пациент, сын фермера. Ему как-то не повезло с вилами. Насадился почти до сердца. Доктор спас ему жизнь. Представляете? На волоске от смерти. — Что с вами? — Просто вспомнил о волках. — Ну-ка, поподробнее. Подумалось, что меня даже волки не захотели сожрать. Ни одной твари не встретил, а шел всю ночь. Правда, тогда я еще не знал, что в деревню пришли волки, а Бульденеш возбужденно закивал. Теперь это их территория. Сенердин высох, как обмелевшая речушка. Мужчины повымерли, женщины поразъехались в города на заработки, хотя зеваки всего раз говорили про волков с той поры, людям страха хватило чтоб больше не соваться в эти края. Старик обратил к Томпсону пристальный взгляд. Так что ночью тут небезопасно. Волки, лучше всякой колючей проволоки, скажу я вам. Джеффри Томпсон сглотнул. Два. Значит, вы не больны? Притворяетесь ради иждивения? Бульденеш бурно зажестикулировал. Я больной на всю голову, молодой человек. Ну, посудите. Во-первых, я стар. «Во-вторых, художник, который ничего не рисует. В-третьих, совсем одинок. Вам этого мало?» Томпсон ухмыльнулся. «Доктору, вероятно, этого хватает». «Верно». Бульденеш вздохнул, переменился в лице. «На самом деле все куда проще. На меня испытывают все новые лекарства». И добавил совсем тихо. «Нелицензированные. Экспериментальные». «Вы не боитесь?» «А чего бояться?» «Помните, я наполовину мертв!» Джеффри Томпсон с пониманием кивнул, потому как ощущал нечто схожее. Здесь он впервые за последние часы позволил телу расслабиться. Откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Поразмыслив, сказал. «Значит, следуя логике доктора, если я намереваюсь покончить с собой, то я душевно больной?» «Вы больны не больше моего!» — махнул рукой Бульденеш. «Просто вы переступили черту!» черту нормальности, границу, за которую в быту не уступают. А вы ступили, высунули ногу. И теперь доктор будет обследовать вашу ногу со всех сторон, искать причины такого поведения. «Ну хорошо, вы говорите его методика копаться в детстве, а что, если я помутился разумом на недавней войне, а до этого был совершенно нормальным? Тогда такой метод ко мне не подходит». «Это вы так думаете, что были нормальным?» — возразил Бульденеш. «В действительности никто на целом свете не скажет вам со стопроцентной точностью, когда именно у вас стало не в порядке с головой. Однако доктор Джейкобс считает, что в детстве вы были максимально нормальным. Это потом окружающий мир потихоньку засовывает ручище в вашу светлую головку и начинает там ворошить, закладывать в вас. Понимаете?» Томпсон сделал вид, что понимает. «Затем путать, переставлять местами все то, что уже вложил. Руки у мира длинные, свирепые, а бывает, что и короткие, хилые. От некоторых несет дерьмом, некоторые благоухают ладаном. Но влияют все одинаково. Сад, школа, церковная школа, колледж, военная служба, книги, фильмы, газетные заголовки. Но все закладывалось еще с детства». Там корень зла. Мужчина удивился. Зла? Почему именно? Их прервал неизвестный предмет, влетевший в воду, словно снаряд. Бульденеш вскрикнул, подскочил на ноги. Томпсон, его окатило с головы до ног, резко встал, тут же поскользнулся и грохнулся на плитку. Из глаз посыпались искры. Мой дорогой, вы живы? Томпсон схватился за ушибленную голову. Вроде бы. Он открыл глаза, над ним возвышался бульденеш. Тело старичка оказалось и спито, и костляво настолько, что походило на парящую над ванной душу. Томпсон присел, вытер лицо ладонью и только потом заметил в дверях высокое угловатое существо с непропорционально широкими бедрами и коротким ежиком на голове. На узких плечах висело нечто бесформенное, вроде атласного балахона, распахнутого спереди. «Ольга безобразница!» Бульденеш плюхнулся обратно в воду и достал со дна прилетевший предмет. «Но это же голова с дома!» Девушка оскалилась. «Зачем ты ее отколупала?» «Хотите посмотреть, хотите?» Она тащила за собой холст. «Выхода у нас нет, поглядим», — сказал Бульденеш. Ольга повернула картину лицом к мужчинам. Джеффри Томпсон машинально коснулся утренней щетины на подбородке. «Вы это сами придумали?» — спросил он. «Сама? Что, нравится?» У Ольги был хрипатый голос курильщицы. Вблизи от нее пахло живичным скипидаром. «Я, признаться, не силен в живописи и вообще в искусстве», — сказал Томпсон. «Опять скромничаете! Да вы глядите, какую эмоцию у вас вызвала сцена на холсте!» — торжественно провозгласил Бульденеш. «Вы язык проглотили?» «Признаться, да, проглотил», — кивнул Томпсон. Ольга перевела взгляд на старика. «Что скажете?» «Детка, я в восторге! Ты уловила самую суть!» Казалось, отзыва пару слов ей было достаточно. «Вы похожи на смерч!» Ее тон и взгляд на Томсона резко поменялись. Мужчина выпрямил спину, будто получил заряд тока. «Такой же мрачный и увертливый!» Раздались знакомые шаги, кашель. В дверях показалась Барбара. «Ольга, пора!» Угловатая недоразумение с угловатым именем Ольга отшвырнула картину на мокрый пол. Томпсон поджал под кресло ноги. Бульденеш, заметив это, сказал, как только обе женщины удалились. «Вы испугались того, что изображено?» «Испугался. Не совсем верное слово». «Вам неприятно?» «Скорее, да, чем нет, хотя и это не то. Пожалуй, я нахожу это действие чересчур откровенным». а Бульденеш вытер уголки рта сморщенными пальцами. «У вас что-то связано с матерью. Вы из-за нее прыгать решили?» Томсон не ответил. Помолчав минуту, Бульденеш сказал. «Ольга — художница, как я. Хотя, вообще-то, старик что-то прокряхтел себе под нос. Вообще-то, не как я. Я всегда рисовал внешний мир. Я экстраверт, как говорят в науке. Ольга, наоборот, рисует то, что прячет внутри». Старик достал из воды гипсовую голову. Это была голова ангелочка Херувима размером с детскую. «Ее мать...» Русская графиня, потерявшая все после революции. Скиталась по домам, прислуживала, родила от хозяина дочку и в десять лет отдала ее в монастырь. Доктор взял Ольгу к себе во время войны. Томсон догадался, чтобы проводить над ней опыты. Бульденеш молча кивнул, затем сказал, «Так было лучше для всех. В монастыре ее не любили. Понятно почему. Она другая. Вы не думайте, доктор нипочем не обидит Ольгу». Он изучает ее как цветок в горшке. Просто иногда, во славу науки, он добавляет ей в подкормку какие-то новые ингредиенты, которые сперва проверяет на вас. «Ну, разумеется. А уж если со мной все в порядке...» «О каких ингредиентах идет речь?» «Вот этого не знаю», — резко бросил Бульденеш. «Я доктору доверяю». Джеффри Томпсон задумался. «А доктор доверяет мне. Это я научил Ольгу рисовать». Я убедил доктора, что рисование поможет ее сознанию раскрыться. А доктору только это и требуется. Поначалу учил срисовывать. Показывал ей знаменитые полотна на почтовых открытках. Рассказывал истории их создания, раскрывал секреты техник. Ольга вовсе не глупая. Ей интересно учиться. Да не дал бог обыденного разума. Техника у нее хромает. Но это не от душевной болезни. Многие нормальные рисуют, как курица лапой. Зато она видит иначе. Видит то, что другие не видят. В смысле, какой-то дар пророчества? Что, да нет же, при чем тут эти глупости? Ольга видит простые вещи, те, что у нас под носом. Но мы их в силу нашего снобизма и напыщенности в упор не замечаем. Мы же думаем, что знаем все лучше остальных? Томпсон кивнул в ответ и спросил. «Вы тоже пытались покончить с собой?» «Что? Нет, я эгоист». Так принято у снобов называть людей вроде меня. Но я слишком ценил свой талант, чтобы добровольно с ним расстаться. Где-то в далекой комнате что-то звякнуло. Молодой человек напряг слух. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Чушь несусветная. Бульденеш вскинул руку и тут же уронил в воду. Талант может выливаться во что-то одно, а в остальном человек может быть серой посредственностью или даже казаться отсталым как в случае с Ольгой. Но последнее нисколько не умаляет гениальности человека в чем-то одном. Он посмотрел в сторону открытых дверей и сказал, понизив голос, «Вот все думают, что Ольга больная. Они ошибаются». «В самом деле?» «Ольга просто со своей пулей в голове. А художники должны быть немного с приветом, иначе шедевра не жди. Но это не та болезнь, от которой следует лечить». В комнату вошла Сара. «Чудесное утро, не правда ли?» «От вас, милочка, голова кругом», — сказал старик, утопив гипсовое изваяние в воде. Сара, улыбаясь, поставила карболитовый ящик с тонометром прямо на снимок летчицы. Бульденаж положил руку на край ванны. «Хотят убедиться, что я доживу до обеда», — воршливо сказал он, глядя на Томпсона. «Мне же нужно знать, насколько персон накрывать», — подыграла Сара. Через пять минут, измерив артериальное давление Бульденежа, Сара заметила на полу картину. «Работа Ольги», — сказал Бульденеж. «Повесим ее в столовой». Сара подняла и прислонила холст к стене, затем собрала с табурета измерительные приборы, и вышла через дальнюю дверь. Старик, дрожащей рукой, потер плечо. «А вообще-то больные здесь персонал. Эти холесы. Просто кладезь ментальных патологий». «Что, правда?» — удивился Томпсон. Булденэш расплылся в ухмылке. Да нет, так-то нормальная семья, мать и двое детей, но какая-то выморочная эта семья, понимаете? Барбара и Патрик оба усколобея. Барбара, мужик в теле женщины, Патрик жалкая породина мужчину. Сара не цветок, конечно, но благо всегда бодра и смекалиста, что делает ее где-то даже очаровательной. Не пойму только, откуда в ней это. Я ведь знавал их отца. Гнилой, жадный, бездушный человек. Сына за человека не считал. Жене изменял. Хотя тут не могу его винить. Дочку замуж хотел быстрее сбагрить со своих плеч, да не успел. Мекордит вследствие скарлатины. Детская болезнь, задумчиво сказал Томпсон. Потому для их убогой семейки Сара как раз-таки урод. Черная овца. А вообще, я вам скажу, Бульденеш подался вперед. Больные — это не те, у кого слюна постоянно бежит или голова кренится на бок, как у птички. Больные могут совсем не иметь признаков отличия. А Ольга? Старик осекся и виновато посмотрел в сторону дверей. Томсон повернул голову. «Сколько он там уже стоит?» На них глядел сквозь очки в роговой оправе высокий мужчина в белом халате. Он был похож на статую. Неподвижная фигура, неуловимо задумчивое выражение лица, взгляд сосредоточен будто глядеть ему еще в вечность мистер джеффри томпсон